Глава 35. На следующий день я поняла, почему Стас пытался скрыть от меня правду. Всё оказалось гораздо хуже. Он выложил краткие факты, которые мало о чём говорили, и только по приезде в больницу я узнала, как обстоят дела у Саши на самом деле. После многочасовой операции его ввели в искусственную кому. На все вопросы врачи уклончиво отвечали, что шанс есть всегда, даже в самом плачевном случае. Нужно только ждать. Они не боги, но за жизнь пациента в любом случае будут бороться до конца. В дальнейшем тоже есть надежда, что все будет хорошо. Прогнозов не давали. Советовали лишь не отчаиваться и просто верить в лучшее. Я перерыла весь интернет в поисках дополнительной информации, перечитала кучу статей. Лучше бы этого не делала. Процент смертности с таким диагнозом колебался в районе 80-90%. Это даже не половина. Это минимальный шанс. Чудо. Несмотря на наличие опытных врачей, современной медицины и новейшего оборудования. А еще выматывал процесс беготни по следователям, дача показаний. Мне повезло, что всегда и во всем был рядом Стас. Он в буквальном смысле водил меня за руку, помогал, подсказывал. Клуб Тимура оказался прикрытием, но именно там собирались самые жирные клиенты, которые издали его с потрохами на первых же допросах. Следователи перетрясли каждый уголок, каждый компьютер и все телефоны, переписки. Восстановили стертые файлы. Как бы Тимур не пытался отнекиваться, но доказательств на него собралось более чем достаточно. А еще выяснилось, что моего мужа действительно убили. Рустам. Именно тогда, когда Андрей хотел сдать всю их шайку полиции. С каждым днём всплывали всё новые и новые факты против этих мразей. «Они точно не смогут отмазаться?» Задала как-то вопрос тасу Тот снисходительно улыбнулся. «Нет. Тимур посадил на наркоту немало людей, среди которых есть близкие люди, серьёзных людей. Они давно ждали, когда смогут придавить гниду. Так что процесс запущен. Я уверен, что ему светит максимальный срок. Да и на зоне ему обеспечат должный приём, поверь». «Хорошо, если так». «Будь уверена». обнадёжил он. Дни тянулись монотонной чередой. Сливались в серые дождливые будни, за окном холодало, всё чаще небо затягивали тяжёлые свинцовые облака, а Саша по-прежнему не приходил в себя. И это пугало. Чем дольше человек находится в коме, тем сложнее ему адаптироваться и восстановиться в будущем. Тем выше риск последующих осложнений. Я не верила, что он не выкарабкается, запретила себе даже думать об этом. Гнала мрачные мысли, чаще обнимала дочурок, ища в них спасения и просто ждала. Не могло все окончиться, так и не начавшись. Судьба не имеет права лишить меня выстраданного счастья, просто не посмеет. Но наступал новый день, а ничего не менялось. Кроме того, что Стас все чаще стал намекать мне на то, чтобы я начала учиться и вникать в дела компании. Я часто оставалась ночевать в отделении интенсивной терапии, смотрела на Сашу, всего перебинтованного, с кучей трубок и проводов, сидела рядом и просто молилась. Своими словами, искренне, взывая к небесам. Я была уверена, что меня услышат там, наверху, обязательно услышат. Вернут мне любимого и отца моих детей. По-другому просто не может быть, вопреки всем пессимистическим прогнозам. В один из таких дней я не выдержала. Пришла, как обычно, и долго смотрела в окно. Капли дождя сливались в дорожки, и змейкой скользили по стеклу вниз. Сегодня дочери задали вопрос, от которого у меня сердце обливалось кровью. «Папа, нас бросили?» «Он поэтому больше не приходит». В рассказы о том, что папа занят на работе и просто уехал по делам, девочки уже не верили. С тяжёлым камнем на душе я села рядом с Сашей. Показатели его состояния не улучшались. Врачи лишь беспомощно разводили руками. «Где это сейчас, Саша? В каком мире бродит твоя душа? Хорошо тебе там». Тихо спросила у него, разглядывая любимые черты лица. «Каждую линию. Мы ждём тебя здесь. Несмотря ни на что ждём». «Сегодня снова Леси и Яна о тебе спрашивали. Они боятся, что ты нас разлюбил, уже не верят мне. Просят хотя бы позвонить, чтобы голос твой слышать, а я уже не знаю, что им ответить». Шмыгнула носом, чувствуя, как щекочет щеку скатившаяся слезинка. «Мне плохо без тебя. Знаешь, я многое что пересмотрела и поняла в своей жизни. Какими мы были дураками, Саша. Сколько лет потеряли. Ты не можешь меня бросить сейчас одну с тремя детьми. Ты нужен мне. Ты детям нужен». Что я скажу нашему малышу, когда он родится? Где его папа? Ты ведь хотел этого ребёнка, я знаю. А сейчас так легко откажешься от него? Я аккуратно взяла Сашину кисть руки и легонько прижала к своему животу. Чувствуешь? Там наш сын. Или ещё одна дочка. Он живой. Он всё чувствует, хоть и маленький ещё. Ему нужен папа, не оставляй нас, Саша, прошу, умоляю. Я давно простила тебе все ошибки. Я не хочу больше вспоминать прошлое. Но, пожалуйста, любимый. «Не отбирай у нас будущее. Живи. Всем святым заклинаю, услышь меня». Слезы уже градом катились по щекам, капали на мои руки, на Сашину ладонь. «Я слишком сильно тебя люблю, слышишь? И уже не смогу одна, просто не справлюсь. Я ведь не жила без тебя, как оказалось. Только недавно поняла это». Отвернулась в сторону, размазывая по лицу соленую влагу. Усмехнулась горько, пытаясь не разреветься еще больше. «Я устала быть сильной, Саша. Устала улыбаться, делать вид, что всё хорошо, просыпаться каждый день в холодной постели и убеждать себя, что нужно продолжать жить. Это слишком жестоко с твоей стороны». В палату заглянула медсестра, напоминая, что пришло время процедур, и мне нужно покинуть помещение. Я вздохнула тяжело, отпуская его руку, задержала ещё на мгновение взгляд на любимом лице и, наклонившись, поцеловала в губы. «Я буду ждать. Уверена, что ты слышишь меня. Мы все ждём тебя, любим и ждём». возвращайся». А ночью, когда я укладывала спать дочерей, позвонил Стас. Сашу вывели из комы.